Какие темы поднимаются утром за завтраком в благородном семействе? Погода, искусство, новости света. Видимо, семейство было недостаточно благородным, потому что четверка, сидящая за столом, а дети по случаю отличной погоды завтракали в саду разговаривала вовсе даже о другом. Сначала о скупщике. Потом о Елене и Гарт возмущались ценами на браслет. Потом все сошлись во мнении, что покупать надо. Пригодится ли, нет ли, а вдруг? В любом случае золото. Такие вещи покупают и как вложение денег. Потом уже разговор зашел и о горничной. «Надо сейчас допросить эту гадючку, а потом делимся. Гарт идет в стражу, а мы с Яной к скупщику». «Браслет уйти не должен». «Вы его вчера нашли? Видели?» Яна кивнула в ответ на вопрос Елены. «Потрясающая работа, сама поймешь». А Елена вздохнула. «Вы-то все уходите!» «А ты...» «Ох, Гарт, возьми ее с собой». Рошер посмотрел на Лория. Тот, не особо обращая внимания на титул, кивнул. «Поедем вместе». «Дялот?» «А кто ж его знает, паразита?» пробормотала Яна. «Ну, что ему нужно? Знать бы!» хмуро огрызнулась Елена. «А мне вот еще вчера что показалось странным». Яна была задумчива. «Что-то в лавке?» «Нет, в самом браслете». «А что с ним не так?» не понял Рошер. «Он не диалатовский, понимаешь?» «Нет?» «Диалат — это немного не то». В его вкусе что-то более броское, яркое, пышное, вычурное, а тут все очень изящно и нежно. Он в жизни бы такое не заказал. А вдруг? Говорят же ювелиру, что так, что так а многое оставляют на усмотрение мастера. — Может быть. я с сомнением смотрела на Рошера. — Но, понимаешь, этот браслет настолько не в его стиле. — Даже интересно стало, — А Елена отложила ложку, коснулась пальцами виска. Но вообще-то Яна во многом права. Подарок от элитного ювелира – это во вкусе Диалата. Но в то же время, да, он трайше, но благородство там только в имени. В самом Диалате нет ни утонченности, ни порядочности. Если выбирать между розой и незабудкой, Диалат на вторую и не посмотрит. Женщина на миг замолчала, переживая неприятные воспоминания. Ему надо выставить на показ пышность, богатство, роскошь, но не изящество. Последнее ему просто недоступно. «А этот браслет, он изящен!» Рошар и Гард переглянулись и одинаково пожали плечами. «Что тут скажешь, женщины?» «Напридумывают себе не весь чего из самых обыкновенных вещей, а бедным мужчинам ломай потом голову. Тфу.